при нем как бы подтянулись, перестали лоботрясничать, стали гораздо менее ироничны и гораздо более деловиты, и не то чтобы они брали пример с него, об этом не могло быть и речи, он был для них слишком молод, слишком зелен, но он словно заразил их своей серьезностью, сосредоточенностью на деле, а больше всего поражала их, я думаю, та тяжелая ненависть к объекту работы, которая угадывалась в нем и которой сами они были лишены начисто. Как-то случайно я упомянул при Грише Серасовине о смоглом мальчике Ривере и вскоре обнаружил, что все они отыскали и перечитали этот рассказ Джека Лондона. Как и у Риверы, у Тойва не было друзей. Его окружали верные и надежные коллеги, и сам он был верным и надежным партнером в любом деле, но друзьями он так и не обзавелся. Полагаю, потому что слишком трудно было быть его другом. Он никогда и ни в чем не был доволен собой, а потому никогда и ни в чем не давал спуску окружающим. Была в нем этакая беспощадная сосредоточенность на цели, которую я замечал разве что только у крупных ученых и спортсменов. Какая уж тут дружба! Впрочем, один-то друг у него был. Я имею в виду его жену. Асю Стасову, Анастасию Петровну. Когда я познакомился с нею, это была прелестная маленькая женщина, живая как ртуть, острая на язык и в высшей степени склонная к скоропалительным мнениям и опрометчивым суждениям. Поэтому обстановка у них в доме была всегда приближена к боевой, и одно удовольствие было наблюдать со стороны их постоянно вспыхивающей словесной баталии. Это было тем более удивительное зрелище, что в обычной, то есть рабочей обстановке, его производил впечатление человека скорее медлительного и немногословного. Он был словно бы постоянно заторможен на какой-то важной, тщательно обдумываемой идее. Но не Сасей. Только не Сасей. С нею он был Демосфен, Цицерон, апостол Павел. Он вещал, он строил максимы, он, черт меня побери, даже иронизировал. Трудно даже представить себе, насколько разными были эти два человека, молчаливый и и медлительный Тойва Глумов на работе, и оживленный, болтливый, философствующий, постоянно заблуждающийся и азарт на свои заблуждения отстаивающий Тойва Глумов дома. Дома он даже ел со вкусом, даже капризничал по поводу еды. Ася работала гастрономом-дегустатором и готовила всегда сама. Так было принято в доме ее матери, так было принято в доме ее бабушки. Эта восхищавшая Тойва глумова традиция уходила в семье Стасовых в глубину веков, в тень невообразимые времена, когда еще не существовала молекулярная кулинария, и обыкновенную котлету приходилось изготавливать посредством сложнейших и не очень аппетитных процедур. И еще у Тойва была мама. Каждый день, чем бы он ни был занят и где бы он ни был, он обязательно выбирал минутку, чтобы связаться с нею по видеоканалу и обменяться хотя бы несколькими словами. У них это называлось контрольным звонком. Много лет назад я познакомился с Майей Тойвовной-Глумовой, но обстоятельства нашего знакомства были настолько печальны, что впоследствии мы с нею никогда больше не встречались. Не по моей вине. И вообще не по чьей вине. Короче говоря, она была обо мне крайне дурного мнения, и Тойва это знал. Он никогда не говорил о ней со мною, но с нею обо мне говорил неоднократно. Я узнал об этом много позже. Эта раздвоенность без сомнения раздражала и угнетала его. Не думаю, чтобы Майя Тойвовна говорила ему обо мне дурно. И уж совершенно невероятно, чтобы она рассказала сыну страшную историю гибели Льва Абалкина. Скорее всего, когда Тойва заводил речь о своем непосредственном начальнике, она просто холодно уклонялась от этой темы. Но и этого с лихвой хватало. Ведь я для Тойва был не просто начальник. Ведь я, по сути, был единственным его единомышленником, единственным человеком во всем необъятном Комконе 2 который с абсолютной серьезностью, безо всяких скидок, относился к проблеме, которая захватила его целиком. Кроме того, он относился ко мне с огромным пиететом. Как-никак, а его начальником был легендарный Максим. То его еще на свете не было, а Максим уже на Саракше подрывал лучевые башни и дрался с фашистами. Непревзойденный белый ферзь, организатор операции «Вирус», после которой сам суперпрезидент дал ему прозвище «Биг Бак». Тойва был еще школьником, а Биг Баг проник в островную империю, в самую столицу. Первые землянды и последние, кстати. Конечно, все это были подвиги прогрессора, но ведь сказано же, прогрессора может одолеть только прогрессор. А Тойва истово исповедовал эту простую идею. И потом вот еще. Тойва... Представление не имел, как он станет действовать, когда, наконец, вмешательство странников в земные дела будет установлено и доказано совершенной достоверностью. Никакие исторические аналогии из вековой деятельности земных прогрессоров здесь не годились. Для герцога Ируканского разоблаченный прогрессор был ловким шпионом с материка. И что такое разоблаченный прогрессор-странник с точки зрения сотрудника комкона 2 Разоблаченный чародей подлежал сожжению. Неплохо было также засадить его в каменный мешок и заставить изготавливать золото из собственного дерьма. Ловкий шпион с материка подлежал перевербовке или уничтожению. А как следовало поступить с разоблаченным странником? Тойва не знал ответов на эти и подобные им вопросы. И никто из его знакомых не знал ответов на эти вопросы. Большинство вообще считало эти вопросы некорректными. Как быть, если на винт твоей моторки намотала бороду водяного? Распутывать? Беспощадно резать? Хватать водяного за бока? Со мной Тойва на эти темы не говорил. А не говорил потому, как мне кажется, что изначально убедил себя, будто бы Биг Бак, легендарный Белый Ферзь, хитроумный Максим, давным-давно уже все это продумал, проанализировал, узнал всевозможные варианты, составил детальные разработки и утвердил их в высшем руководстве. Я его не разочаровывал до поры до времени. Надо сказать... Тойва Глумов вообще был человеком предвзятых мнений. Да и как могло быть иначе при его фанатизме? Например, он никак не желал признавать связи между своей темой «Визит старой дамы» и давно разрабатывавшейся у нас темой «Рип Ван Винкль». Случаи внезапных и совершенно необъяснимых исчезновений людей в 70-х, 80-х годах и столь же внезапных и необъяснимых их возвращений были единственным моментом меморандума Бромберга, который Тойло решительно отказался рассматривать и вообще принять во внимание. Здесь у него какая-то описка, утверждал он, или мы неправильно его понимаем. Зачем это нужно странникам, чтобы люди необъяснимо исчезали? И это при том, что меморандум Бромберга, Стал его катехизисом, программой его работы на всю жизнь вперед. Видимо, он не мог, не желал признать за странниками могущество почти сверхъестественного. Такое признание обесценило бы его работу полностью. В самом деле, какой смысл выслеживать, искать, ловить существо, которое в любой момент способно рассыпаться в воздухе и собрать себя потом в любом другом месте? Но при всей своей склонности – К предвзятым суждениям он никогда не пытался бороться против установленных фактов. Я помню, как он совсем еще зеленый неофит убедил меня подключиться к расследованию трагедии на острове Матуку. Делом этим, естественно, занимался сектор Океания, где ни о каких странниках и слышать не хотели. Но дело было уникальное, не имевшее никаких прецедентов в прошлом. Надеюсь искренне, что и в будущем ничего подобного более не случится. И нас стоево приняли в него без возражений. На острове Матуку с незапахнетных времен торчал старинный полуразвалившийся радиотелескоп. Кто его построил и зачем, установить так и не удалось. Остров числился необитаемым. Его посещали только случайные группы дельфинаров да еще случайные парочки, искавшие жемчуг в прозрачных заливчиках на северном берегу.